Пришли люди разных сословий и состояний, крестьяне, ремесленники, купцы. Что ж, и их настраивать на то, что, возможно, придется отступать. Хорошо обо всем этом сказали на совете Ольгердовичи. Если здесь останемся, слабо будет воинство русское. Если же перевеземся за Дон... Крепко и мужественно будем стоять, зная, что так и эдак смерть, но смерть беглецов позорна. А кто одолеет себя страх смертный, одолеет и врага. Кто соглашался, кто спорил. Голоса пресекались, как у мальчишек, рассказывающих друг другу о страшном. Да, ими всеми помывало сейчас сильнейшее волнение, которое даже опытным воеводам, не удавалось скрыть в себе. Похоже, каждый слышал не только гулкий напряженный стук в собственной груди, но и как звонко, сухо, под самым горлом стучит сердце соседа. Глаза воспалены, руки рвут воздух, сились помочь словесным доводам. Многие склонялись к тому, что надо перевозиться. Последнее слово было за великим князем. Он не собирался сказать нечто неслыханное, чтобы поразило воображение присутствующих. «Братья», — сказал он, — «честная смерть лучше злого живота. Лучше было нам не идти против безбожных, нежели придя и ничего не сотворив, возвратиться вспять». В тот же день, 7 сентября, в канун праздника Рождества Богородицы, русское воинство пододвинулось вплотную к Донскому берегу, и на пространстве шириной около двух поприщ стали мостить мосты для пехоты и подыскивать броды для конницы. Река протекала тут в достаточно узком и твердом ложе, изобиловавшем выступами известняка. Особенно много таких выступов виднелось на противоположном берегу, более крутом и высоком. Тем, кому предстояло переправляться напротив устини Прядва, южный берег виделся прямо-таки горой. Солнце светило как раз в глаза воинам, обливая зловещим глянцем бугристой, поросшей кустарником и деревьями скаты. Резко посверкивало стремя реки с ее мутноватой, какого-то мучнистого оттенка водой. Дон мало похож на тихие прозрачные лесные речки Московской округи. Солнце грело почти по-летнему. Была в прикосновении его лучей какая-то убаюкивающая ласка, располагавшая к невольной улыбке, молчанию, мечтательной отрешенности». Такие дни дарит начальная осень, как бы прося у человека прощения за то, что слишком зыбки отпущены ему на долю радости. И вот уже всему близится конец. Он украдкой смеживает веки и вдыхает полной грудью эту теплынь, слушает дремотный лепет реки, скользящий неведомо куда, ловит сквозь прижмур Смутный свет ее стримени. Крут, костист и раскатист противоположный берег. Конником и обозником в один мах не взять его крутизну. Зато оттуда с гребня, если повалит вниз запыхавшаяся людская арава, то уж как раз в один мах сверзится прямо в воду. Нет, с такой кручей отступать никак нельзя». Великий князь знал от разведки, что Мамай находится сейчас на расстоянии одного дневного перехода от переправ. Но на всякий случай отдал распоряжение всем ратным сменить походную одежду на боевую. Теперь каждая жила в человеке натянута как тетива, десница полагается на оружие, а душа на други своя. И еще одно было распоряжение. Когда последняя обозная телега въехала с моста на берег, плотники принялись раскалачивать переправы. Мало кто уже и видел это, но знали все, что так будет сделано. Обидно, много сил отдано налаживанию мостов, и вот беспощадный приказ ломать. Но никто не роптал, слыша за спиной стук и скрежет. Не так ли вспоминалось было и в первый приход Ольгерда на Москву, когда Дмитрий Иванович приказал сжечь посады кругом Кремля? Пока перевозились обозники, передовые достигли вершины Увала, откуда открылся вид на просторное необитаемое поле, волнообразные покатости которого освещало сейчас боковым золотистым светом вечерняя заря. Прекрасен был вид этой земли, убранной по краям в парчевые ризы дубрав. Кое-где в низинах она воскурялась уже ладанными клубами тумана. Был час вечерней службы. В походных церквах зазвучало под открытым небом праздничное песнопение. «Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести всей вселенней». Пели и в великокняжеском шатре, «Стоя перед вывешенным в виде алтарной преграды, шитым Ди Иисусом, «Из тебе, Бо, возися солнце правды, Христос Бог наш». Пение ширилось, тропарь подхватывали тысячи голосов, где-то чуть опережали, где-то немного отставали, И пополю, накатываясь друг на друга, струились упругие волны звучаний, словно звук исходил от самих этих озлощенных гряд и погруженных в тень долов. И, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Когда отошла служба, распевшиеся ратники еще долго то там, то здесь зачинали знакомую с детских лет песнь. Зажглись огни среди обозов, в остывающем воздухе потянуло запахом дымка душистого варева. Где-то далеко, за невидимым отсюда доном, дотлевала и покрывалось сизым пеплом заря. А на другой стороне, над потерявшим очертание полем, печально выглянул из мутного зарева лунный отломок, словно полукруг татарского щита. Пала на темные травы роса. Холодное поветрие прошуршало точно мышь в соломе и затаилось. И опять каждый услышал, как громко, будто вопрошая и не соглашаясь с ответами, ходит его сердце. В этот час к шатру великого князя тихо подъехал верхом Дмитрий Михайлович Боброк. Накануне они уговорились, что с наступлением ночи отправится вдвоем, никого не предупреждая, на поле, и волынец покажет ему некие приметы. Зная, что об оброке поговаривают как о ведуне, который день не только разбирает голоса птиц и зверей, но и саму землю умеет слушать и понимать, Он поневоле удивился этому таинственному языческому дарованию Волынского князя и без особых колебаний согласился с ним ехать. Душа его жаждала сейчас всякого доброго знака, пусть косвенного, пусть языческого, но хоть чуть-чуть приоткрывающего завесу над тем, что теперь уже не могло не произойти. Они ехали медленно, почти на ощупь, и, как казалось, довольно долго. Земля под копытами звучала глухо и выдыхала остатки накопленного за день тепла. Потом заметно посвежело. Поэтому, а также по наклону лошадиных спин, седаки догадывались, что спускаются в низину. Они пересекли неглубокий ручей и стали взбираться наверх. И опять лица их обвело едва уловимым дуновением теплоты. Тут они придержали коней и прислушались. Дмитрий Иванович знал уже, что пока его полки переправлялись через Дон, орденцы тоже не стояли на месте. До их ночного становища было сейчас, судя по всему, не более восьми верст. Он затаил дыхание и напряг слух до предела. Да, то, что он услышал, не вызывало никакого сомнения. Перед ними посреди ночи безмерно простиралось скопище живых существ, невнятный гул которых прорезывался скрипом, с криками, стуком, повизгиванием зурны. Но еще иные звуки добавлялись к этому беспрерывному гомону. Слышалось, как волки подвывают в дубравах. Справа же, где должна была протекать непрядва, из сырых оврагов и низин – Вырывались грай, верещание, клёкот и треск птичьих крыл, будто полчища пернатых бились между собой, не поделив кровавой пищи.